Вначале они граничат с отчаянием, а к концу — с удовольствием. В молодости она, что утренние сумерки, в старости — что вечерние. Когда экипаж маркизы проезжал по деревне, встретился священник, возвращавшийся домой из церкви. Отвечая на его поклон, она опустила глаза и отвернулась, чтобы не видеть его. Священник был прав. Отношении к этой несчастной Артемиде Эфесской. В 30 лет. Молодой человек, подававший большие надежды, представитель одного из тех знатных родов, отмеченных историей, которые даже вопреки законам всегда будут тесно связаны со славой Франции, был на балу у госпожи Фермиани, Дама эта вручила ему рекомендательное письмо к двум-трем своим приятельницам, жившим в Неаполе. Шарль де Ван Денес, так звался молодой человек, хотел поблагодарить ее перед отъездом. Ван Денес выполнил несколько дипломатических поручений. Его недавно назначили помощником одного из наших полномочных министров на конгрессе в Лейбахе. И он хотел воспользоваться путешествием, чтобы побывать в Италии. Бол это для него был, так сказать, прощанием с парижскими развлечениями, со стремительной столичной жизнью, с вихрем идей и увеселений, со всем, что так часто осуждается, но чему так приятно предаваться. Шарль де Ванденес привык за три года приветствовать европейские столицы и покидать их по воле своей дипломатической карьеры. И расставаясь с Парижем, он почти ни о чем не сожалел. Женщины уже не производили на него впечатления. От того ли, что, по его мнению, истинная страсть займет слишком большое место в жизни политического деятеля, или от того, что волокитство — это времяпрепровождение пошляков, казалось ему слишком пустым занятием для человека с сильной душой. Все мы притязаем на душевную силу. Ни один француз, пусть самый заурядный, не согласится прослыть всего лишь остроумцам. Итак, Шарль, несмотря на молодость, ему недавно минуло 30 лет, приучил себя к философскому взгляду на вещи и жил рассудком, заранее обдумывая последствия своих поступков и пути к достижению цели, тогда как люди его возраста обычно живут чувствами, удовольствиями и иллюзиями. Он прятал пылкость и восторженность столь свойственной молодости в тайниках своей души, благородной от рождения. Шарль Ван Денесс старался превратиться в человека бесстрастного и расчетливого, и все свои способности употребить на то, чтобы довести до совершенства свои манеры, тонкость поведения, искусство, обольщать. Это поистине задача честолюбца. Такую жалкую роль играют люди, желающие добиться того, что ныне называется высоким положением. Он в последний раз окидывал взглядом в гостиные, где танцы были в разгаре. Ему, без сомнения, хотелось покинуть бал, унести с собой память о нем. Так в театре зритель не уйдет из ложи, не посмотрев заключительные сцены оперы. К тому же господин де Ванденес по вполне понятной прихоти изучал смеющиеся лица и великолепное парижское празднество, на котором царило чисто французское оживление мысленно сопоставляя все это с новыми лицами, с новыми живописными картинами, ожидавшими его в Неаполе, где он предполагал провести несколько дней, перед тем, как отправиться к месту назначения. Он как будто сравнивал Францию, такую изменчивую и уже изученную им со страною, обычаи и пейзажи которой были известны ему лишь по противоречивым рассказам или по книгам, в большинстве случаев прескверно написанным. Кое-какие мысли, довольно поэтичные, хотя и ставшие теперь весьма избитыми, пришли ему в голову и ответили, быть может, безотчетно, сокровенным желанием его сердца, скорее требовательного, чем присыщенного, скорее праздного, чем увядшего».